Анна Ледова. Слияние. Книга вторая. Интеграция. Текст читает Татьяна Виноградова. Пролог. Римми. Боги. Ну и жара. Хорошо еще, что среди разнообразной машинерии в доме Кэлла был специальный охладитель в каждой комнате. «Среди техники», — поправила саму себя Римми. Они это так называют. Можно даже ветер настроить, а то никакой магии не хватит, чтобы постоянно держать дом в прохладе. Правда, с маленьким артефактом, управляющим охладительной махиной, Римми так и не разобралась. А просить Кэла объяснить заново, как он работает, не позволила гордость. Так что в первую же ночь... Она замерзла в своей новой спальне и согревалась фламой, что было особенно глупо, учитывая, что на улице даже ночью было жарко, а все равно встала замерзшее, не выспавшаяся и с почти опустошенным резервом. Проснулась, красавица! крикнул снизу Келл. Умывайся и пойдем завтракать. Да она же только глаза открыла, как он узнал, что уже проснулась. Чертыхнувшись, Рими оглядела помятое платье. В нем и спала за неимением ночной рубашки. Взвизгнула, когда из крана полилась ледяная вода и начала судорожно крутить блестящий рычаг. Шла то холодная, то кипяток. Но в конце концов Римми нашла положение, при котором текла вода приемлемой температуры. Вот нельзя, что ли, два отдельных крана сделать, как у всех нормальных людей. Зубной порошок Римми не нашла и недовольно фыркнула. «Цивилизованные люди!» «Как же!» Так что поелозила во рту тяжелой и неудобной щеткой с непривычно маленькой круглой головкой, сплюнула и спустилась в кухню в самом отвратительном расположении духа. «Садись!» — улыбнулся демон. «Келл, как же сложно привыкнуть!» «Я не завтракаю!» — пробурчала Римми. «А зря! Но я как чувствовал, что не захочешь, поэтому извини, еду и не предлагаю. Готовил только для себя. А тебе кофе!» и поставил перед Римми кружку с дымящимся напитком. От ее размера Римми приободрилась. Ее всегда раздражали чашечки с наперсток и немедленно отхлебнула, зажмурившись от удовольствия. «Вкусно!» Келл с улыбкой наблюдал, как она пьет. «Объяснять ничего не буду», — ощетинилась Римми. «Не согласен, сразу скажи. Найду, где жить». «А я разве что-то спросил, Рим?» «Чего ерошишься опять?» Ладно, допивай спокойно, не буду мешать. А мне нужно поработать. Дом в твоем распоряжении. Если что-то непонятно, спрашивай у Айрис. Я занес твой голос в систему. Кол поставил грязную тарелку в шкаф, закрыл дверцу и вышел из кухни. Рими только захлопала глазами. Засохнут же остатки яичницы, потом не отмоешь. Мужики, что с них взять? и через пару минут не выдержала. Благодарность все же проявить надо, хотя бы посуду помыть. Ей-то не впервой. Дверца шкафа не поддалась. Риме дернула еще раз, потом сильнее, и, впав в раздражение, применила на хитром шкафе проверенное заклятие открытых дверей. «Да какого черта!» заорала она, когда неподатливая дверца наконец распахнулась, и Римме обдала тугой струей горячей воды. «Доброе утро, Римми!» Тут же радостно возник призрак девицы с раскрашенным лицом. «Я тебя не звала! Лети отсюда!» Отмахивалась Рими от призрака и от воды, пытаясь захлопнуть дверцу обратно. Та закрываться отказывалась, пока Римми не применит обратное заклятие, а отменяющие слова, как назло, снова вылетели из головы. «Команда какого черта, исходящая от вас?» со вчерашнего дня включена в список фраз, сигнализирующих об экстренной ситуации. Радостно отрапортовал призрак. «Вызвать полицию? Скорую помощь или газовую службу?» «Экзорциста себе вызови!» — проорала Римми. «А мне стихийника позови! Водника!» «Сантехника!» — уточнила размалеванная девица. «В системе зафиксирована резкая утечка воды. Набираю контакт. Коммунальная служба Рецквала». Пожалуйста, при затоплении отключите электроприборы от сети и займите наивысшую точку в доме. Аварийный генератор включится через 5, 4, 3... Какое еще затопление? Просто вытри все это! домоправительница ты или кто? К сожалению, в системе не зафиксирован необходимый для влажной уборки гаджет. Желаете заказать робот-пылесос с функцией мытья полов? Подбираю модель на основе ваших предпочтений по брендам, а также учитывая текущее состояние вашего счета. Рими судорожно вспоминала другие заклятия, способные изгнать призраков, но резерв, истраченный ночью на фламму, уже ударил откатом за открытые двери. Рими, мокрая и окончательно сломленная непослушной машинерией и вездесущим призраком, издала беспомощный жалобный вой и осела на гладкую плитку пола. «Господи, да что тут у вас творится?» Ворвалась из заднего двора в кухню знакомая Римми Демоница. «Айрис, отбой!» Демоница нажала пару кнопок, и фонтан из шкафа прекратился. Схватила бумажные полотенца и быстро вытерла натекшую на пол лужу, а потом опустилась на корточки рядом со всхлипывающей Римми. Мокрая магичка неодобрительно покосилась на голые ноги, рвущуюся из обтягивающей майки грудь, и отвернулась. «Я принесу вашу одежду из замка», — вздохнула Анника. «Свою предлагать не буду. Вижу, что не по нраву. И не беспокойтесь, Александр об этом не узнает. Его еще долго не будет в этом вашем ратискуоле». И это было совсем не то, что Римми хотела услышать. Кэлл. «Намеренно помогать не стал», — спросила Анечка, когда плачущая магичка отправилась наверх принимать душ и переодеваться. «Ты же в коридоре стоял и все видел. Не примет?» — просто ответил Кэл. «Помощь от меня я имею в виду. Рано. Только озлобится. Потому тебя и набрал». «Влюбился?» — понятливо улыбнулась Анечка. «Есть немного». Ничуть не смутился Кэл. «Так дролечка действительно уехал?» «Ага». Причем, думаю, он легко мог бы справиться с тем войском, что явилось к замку сегодня утром. Там было человек 500 не меньше. Мне Лурца сказала. «Ну да, уехал. С ними». «Радуешься?» «Не знаю», — честно ответил Кэл. «Тревожно. И правильно. Потому что вместе с Александром уехал и полковник». Кэл удивленно вскинул брови. А потом не менее удивленно вернул их на место и нахмурился. Потому что понял, он и так это уже знает. Чувствует, что полковника и дролечки здесь нет. Чёртова заколочка, пробудившая в нём непонятные силы. Александр попросил меня присмотреть за ней. Тихо сказала Анечка. «А я, знаешь ли, от этого не в восторге. В отличие от тебя, в замке его жена с дочерью осталась, а вот Кати, я сочувствую гораздо больше». «Слабым легко сочувствовать», — Понимающе улыбнулся Кел. «Ты очень изменилась, Анечка. Я за тебя рад». И спокоен Закиран, потому что она теперь под твоим крылом. И за это у Кати тоже. Значит, это его супруга. Теперь, кажется, понял. Но видишь ли, куда сложнее помогать сильным людям, тем, кто не приемлет жалости, таким как Римми. Они не способны принимать помощь, но это не означает, что они в ней не нуждаются и что им не бывает плохо». Поверь ветеринару с большим опытом. Мои обычные пациенты редко делятся переживаниями. Крепко влюбился, смотрю», — вздохнула Анечка. Кэл только развел руками. «Александр!» «Подлец!» Из-под смотрел император на бутылку в руках Нейра Мортистига. «Наглый ублюдок! Чем тебе початые не угодили?» «Не был уверен, что в них не неподсыпанный яд как раз на такой случай». «Ублюдок, это сильно, дорогой папенька, учитывая, что именно вы обрюхатели мою маман». Император проглотил выпад. «Эту бутылку я переберег для своего юбилея. 35 лет на троне. И планировал распечатать весной, когда содержимому исполнится столько же. О, моя ровесница!» Александр уважительно посмотрел на этикетку. «Прости, дорогая, что обошелся с тобой так грубо. Зрелость тебе к лицу». На вкус вино просто восхитительно. Он отхлебнул из горлышка, оценил остаток на просвет и осушил бутылку до дна. Император с сожалением проводил тяжелым взглядом последние капли, что Нейр вытряхнул в рот, постучав по донышку. «Знаешь, что тебе за государственную измену светит?» — ласково спросил император. Александр сунул пустую бутылку под парчевую подушку, щелкнул пальцами и, окутав себя на мгновение белой целительской магией, вытравил алкоголь из крови. «Казнь, полагаю!» — невозмутимо пожал он плечами. «Не помню только. Через повешение или посредством отделения головы от тела к высшим магам яды не применяют. Бессмысленно!» «Так какого же черта ты тогда?» вскипел император, бросив многозначительный взгляд на шеренгу хрустальных графинов, хранивших в себе и более дорогие и выдержанные напитки. «Ах да!» — опомнился Александр и смиренно склонил голову. «Простите, привычка. Отнимать у семьи радости и рушить их надежды. Весь в вас пошел по пуля». Император на поддевку не отреагировал, а все так же сверлил своего первенца взглядом и тарабанил пальцами по столу. «Не можете придумать для меня достойного наказания?» «Понимаю», — вздохнул Нейр. «Убить меня вы не можете, хотя не оставляете попыток. Ведь драконье сердце считает меня, вашего бастарда, единственно возможным хранителем. К вам самим власть над ним уже не вернется. Артефакт всегда переходит к младшему в роду и дважды в одни руки не дается. А моих единокровных братьев, ваших законных наследников...» Драконье сердце не признает. «Нет, я, конечно, не хочу сказать, что наша прекрасная императрица моя неофициальная мачеха по совместительству. Якобы повинна в этом. Что там сейчас гласит общепринятая версия? Ну, если не брать в расчет слухи, что она изменяет вам с первой же брачной ночи, что кровь Толерен просто оказалась сильнее вашей, Ратенвольской. Ну, пусть так». Но факт остается фактом. Сильнейший артефакт, вобравший в себя всю мощь и магию ушедших тиранов, подчиняется только мне. Может, я даже когда-нибудь его увижу, а без меня он будет либо бесполезной стекляшкой, либо, если все же решите от меня избавиться, найдет себе нового хозяина, который сменит вас на троне. О, а может, заведете мне новую мачеху? «Не таких чистых кровей. Родите себе еще одного наследника, к которому, наконец, и перейдет Дракхарт». «Ах да, развестись вы тоже не можете. Иначе что останется от империи Флоринге-Ротенволь? Без поддержки ее союзника, могучей Астази Толерен? Политические браки — дело тонкое. Вам ли не знать?» Император молчал, только взгляд его наливался свинцом, а под давно оплывшими щеками заходили желваки. Нейр Мортистик продолжил размышлять вслух. «Ну, что еще? Можете опозорить меня на всю страну. Уже проходили. Отнять титул, земли, богатство, право голоса в Высшем Совете Нейров у меня и так никогда не было. Если постараетесь, то можете попытаться лишить меня магии снова». Но в прошлый раз, помнится, с этой задачей не смог справиться даже весь преподавательский состав столичного университета. Император незаметно сделал несколько глубоких вдохов, откинулся на спинку кресла, сцепив перед собой руки, и спокойно сказал «Верни последний недостающий артефакт. Тойц, а после я решу, что с тобой делать. А если ты думаешь, что на тебя до сих пор нет управы, то поверь, я тоже не сидел сложа руки». «О, неужели снова попытаетесь шантажировать меня женщиной, мой император?» — рассмеялся Нейр Мортистик. «Смешно. И это проходили. А я не попадаю в одну ловушку дважды. Но рад, что вы не меняетесь, папенька. Что ж, было приятно поболтать по-семейному. Но все же давайте вернемся к насущным проблемам. Как вы уже поняли, я не согласен с вашим решением избавиться от демонского мира» что с недавних пор так тесно стал соседствовать с нашим. тоиц надежно спрятан, и отдавать его вам я не собираюсь. А без него повторить тот же ритуал, что изгнал тиранов 600 лет назад, невозможно. Да даже если достанете Тойц, у вас нет такого рычага, чтобы вынудить меня активировать драконье сердца в ваших целях. А теперь я скажу очень неприятную вещь, папуля. «Ваша стратегия изначально ошибочна. Тот мир уничтожить нельзя». «Да как ты смеешь!» — вскипел император. «Подвергать сомнению мое высшее волеизъявление! Решение Максовета и Совета Нейров! Предавать страну перед лицом опасности! Да, пусть эти твари сильно отличаются и от тиранов, и от демонов Рисши! Пусть даже они похожи на людей! Они и есть люди!» — резко оборвал императора Нейр Мортистик. «Скажу больше. Они и есть мы. И пытаясь избавиться от того мира, вы подписываете смертный приговор миру нашему». «Да что ты несешь, щенок!» «Я докажу. Охрана, пригласите моего гостя!» Двери распахнулись, и в кабинет вошел прихрамывающий старик в серо-зеленом кителе, увешанном незнакомыми императору наградами. «Орша Вейстлен!» Сухо представился он с коротким кивком. Полковник в отставке. Объединенные силы Альянса. Северная Флорингия. флорингер ротенволь Высокомерно поправил его император, оскорбленный такой, вызывающей непочтительностью от какого-то там Вейста. И повелел, приняв надменный вид. «Склонись перед своим императором, старик, и представься, как подобает моему верному подданному!» Однако гость не рухнул на колени и даже не поклонился. Раз полковник, пусть и отставной, то почему не вытянулся в струнку и не отдал воинскую честь главнокомандующему? Еще и собственную страну назвал без приставки, фамилии правящей династии, что уже можно расценивать как измену. Не бунт ли это? Северные нейраты, флоринги, Ротенволя, давно пытались заявить о независимости. «Северная Флорингия», — упрямо повторил старик с бельмом на глазу, будто не заметив гнева императора. «А Александр, этот презренный щенок, ошибка его молодости, едва не стоявшая ему престола, лишь усмехался, развалившись на диване. Будто мало сейчас императору ожесточенной войны с демонами в Эдсоне, так еще этот ублюдок, похоже, подбил северные нейраты на государственный переворот». Император потянулся к кольцу-артефакту, надеясь, что его личная гвардия с боевыми магами прибудет незамедлительно. «Не советую. Против меня все равно не выстоят», хмыкнул Нейр Мортистик. «А непочтительность господина Вестлина объясняется просто. Он не из нашего мира и не ваш подданный, папуля. Так что приберегите свою желчь для меня. Он с той стороны». «Демон?» — непроизвольно вырвалось у императора. «Не больше, чем вы, Ампаре!» — сухо ответил старик. «Рад знакомству и будущему сотрудничеству. Оно в интересах обоих наших миров». Хайтвер. «В качестве консультанта?» — удивилась Хэтти. «Я? Но чем простой историк может быть полезен?» «Альянсу!» — проговорила она в мыслях и вовремя прикусила язык. Пусть посетители и были в штатском, а выправку и цепкий взгляд за костюмами и галстуками не спрячешь. Ни то, ни другое гости носить не умели. Рубашки, наглухо застегнутые на все пуговицы, впивались крахмальными воротничками в крепкие шеи. Нижние пуговицы одинаковых пиджаков также были застегнуты. Военным плевать на деловой дресс-код. А вот расхлябанности они не потерпят. Садясь, они подтягивали брюки, а туфли явно надели впервые за долгое время. При таком чеканном шаге куда уместнее смотрелись бы перцы. «Министерство иностранных дел?» – закончила она. В конце концов, именно так нежданные посетители и представились. Сотрудниками МИДа. «Вы, госпожа Хайтвер, выдающийся специалист по темному веку», – отчеканил главный и уточнил. «Лучший специалист, полковник, как минимум», — определила для себя Хэтти. «А что так стар, так в альянсе бывших полковников не бывает». «Это так», — без ложной скромности согласилась она. «Но я не скрываю своих знаний. Вам достаточно взять мои монографии и прочие труды. Также я регулярно публикуюсь в журналах, участвую в конференциях, «Все мои работы находятся в свободном доступе. Я знаю, что мои коллеги, специализирующиеся на современной истории, часто выступают экспертами на телевидении. Просто я искренне не понимаю, кому может понадобиться консультант по событиям 600-летней давности. Ну не с призраками прошлого же вы сейчас налаживаете контакты». Хэтти засмеялась, надеясь разрядить атмосферу. Однако каменные лица не дрогнули. «Именно с ними, госпожа Хайтвер», — напряженно ответил полковник. «С теми, у кого 600 лет назад история пошла по другому пути». Далее он положил на стол профессора Хайтвер планшет. На черном пластике виднелась серебристая гравировка с узнаваемым символом. Разработка Альянса. Впрочем, скрываться они, кажется, больше не собирались. Военный включил Хэтти короткое видео. Когда оно закончилось, хетти с трудом заставив себя опустить приподнятые брови, взглянула на полковника. Впрочем, именно им он и оказался, хоть и вверх ногами, а хетти успела прочитать на шапке протянутого документа имя П.К. Вейстлен. «Подпишите», — коротко сказал он. И на стол профессора Хайтвер лег договор о неразглашении.